Глава 12 «Ой!» – неожиданно раздался у меня в голове растерянный возглас Арти, а спустя мгновение, царившую вокруг тишину, разорвал вой сирены. Ох уж это мне ее «Ой!» «Внимание! Активирован протокол изоляция! Просьба всем гражданским!» «Покинуть улицы комплекса!» — произнес механический женский голос, подрев тревожные сирены и спустя секунд десять молчания снова повторил эту фразу. «Арти, вот какого хрена!» — обращаюсь к ней нейросети, оглядываясь по сторонам. Несмотря на тревогу, тут пока тихо, и никто не торопится разбираться со мной. «Я ошиблась!» Кто же знал, что у них тревога продублирована отдельным контуром, а не только через общую сеть?» «Ты должна была знать. Кто же еще? Закончила здесь? Хоть не зря все это было». «Закончила. Скопировала всю хранившуюся тут информацию к себе. Занимаюсь ее разархивацией и изучением. В ближайшее время смогу дать точный ответ, не зря ли это было». Ну, хоть это хорошо. Не особо радостно, говорю, убирая руку с компьютера, подключенного к небольшому изолированному кластеру серверов. Да, она сделала свое дело, но какой ценой? Что за протокол изоляции? Судя по названию, ничего хорошего для меня. Ты угадал. Все этажи будут изолированы, проходы между ними блокируются и берутся под контроль. Круто. Что еще сказать? «Ладно, раз уж спалились, веди тогда меня к лаборатории на седьмом этаже». «Один фиг уже», — говорю Арти и грустно вздыхаю. «А ведь так старались, держались, никуда особо не вылезая, и вот, нате вам, поддался на уговоры Арти залезть сюда. Вот чувствовал, что не стоит этого делать». Хотя, нужно признать, весьма заманчиво все выглядело. Небольшая серверная, находящаяся в общей сети в укромном месте и почти без охраны, пусть и запертая. Вот как тут можно было устоять? Мы не устояли. Арти сразу же не устояла, как только мы наткнулись на это место и стала убеждать меня, что нам вот непременно нужно туда пробраться. И когда еще будет такая удачная возможность? А вот я немного посопротивлялся, не желая рисковать зря, и слишком уж все подозрительно хорошо выглядело, но не сказать, что это как-то сильно повлияло на итог. Все же хотелось разжиться, наконец-то, более интересной информацией, а то сколько уже тут находимся, и все ничего. В общей же сети, с этим не особо, Арти ее к этому моменту уже всю просеяла по крупицам. Эх, ладно... Что уж теперь, а ведь столько времени получалось действовать скрытно, даже мое посещение склада тел до сих пор не обнаружили, что немного странно, на мой взгляд, ведь времени уже прошло порядком, но оттуда так никто не вырвался, и туда никто не попытался попасть. В принципе, мы уже с большего закончили, непроверенными осталось лишь пара мест, так что, наверное, ничего такого уж критического не произошло. Придется лишь немного изменить планы и в целом ускориться, ну и подумать над тем, что делать дальше, понаблюдать больше похоже не получится. Быстро выбежав из серверной, несусь под невидимостью по коридорам в нужном направлении. Но На удивление, пока вокруг все относительно спокойно, если не считать воющей тревоги. Похоже, где я конкретно нахожусь, противники пока не знают. Возможно, они даже не знают, что точно произошло и кого им надо искать. Мы просто случайно активировали тревогу. Пронесшись по пустым коридорам, хотя правильнее будет сказать улицам шестого подземного этажа, подбегаю к одному из малопопулярных спусков вниз». «Ух, бля!» — ошарашенно мысленно произношу, влетев на всей скорости в массивную металлическую плиту, резко переградившую мне путь дальше. И ведь что обидно, не успел совсем немного, чтобы проскочить, она рухнула перед самым моим носом. Будь я немного быстрее, и, возможно, успел бы пробежать. Ну или она рухнула бы прямо на меня, такой вариант тоже вполне возможен и что-то я не уверен, что пережил бы это. Она выглядит тяжелой. «Арти, это же просто совпадение, и они не засекают меня, Интересуюсь у нее, медленно отходя назад и следя всеми возможными способами за окружающим пространством. Кто-нибудь заметил произошедшее?» «Кажется, нет. Повезло». «Думаю, что совпадение». Я все еще контролирую общую сеть, и рядом с тобой все спокойно. Бойцы собираются на ключевых точках и у всех крупных проходов между этажами. Мелкие проходы вроде этого пока остались без внимания, их просто перекрыли. Ты можешь открыть их? Нет, управление происходит через какую-то другую сеть, доступа к ней у меня нет». Можно попробовать подобраться с помощью нанороботов к управляющему контуру, но не могу дать никаких гарантий по поводу успеха и того, сколько на это уйдет времени. Откуда всем этим управляют? Не знаю. Возможно, из одного из тех мест, что мы до сих пор не проверили. Не получается точно определить. Как мне попасть ниже? Есть вариант использовать центральную вентиляцию. Это будет не так заметно, чем пробивать заслон на одном из спусков и гораздо быстрее. Хорошо, веди. Что в общем сейчас происходит в городе? Гражданские попрятались, бойцы наоборот, все на постах. Так что если кого-то встретишь на улицах, то скорее всего это будут вражеские бойцы. «Под контроль взяты все критически важные точки и объекты. Чего-то особо опасного пока не наблюдаю. Противники пусть и вооружены, но для тебя не проблема. Где ты находишься, пока не знают. Они даже, похоже, не знают на каком-то этаже. Жаль, конечно, что сработала тревога. Не досмотрела я». «Жаль, это еще слабо сказано». Посмотрев на выведенную перед взглядом карту с проложенным маршрутом и ознакомившись с ним, начинаю бежать туда. Похоже, мое пребывание здесь подходит к концу, сейчас нагряну в те лаборатории, где что-то делают с пленниками, и потом нужно будет заканчивать тут. Вот только я так и не решил, что делать с этим местом и людьми, что живут здесь. Уничтожить? Вроде бы и хочется, а вроде бы и жалко. Причем как людей, так и в целом этот подземный город. Глупо разбрасываться вот таким в нынешнее время. Вопрос, конечно, получится ли мирных жителей перетянуть на свою сторону, или они будут сопротивляться до последнего. Несколько сотен метров по коридорам, пара поворотов, и я выскочил прямо на бегущий мне навстречу вооруженный отряд из шести человек. В последний момент успеваю вжаться в стену, и пропустить его мимо. Кажется, не заметили меня, побежали куда-то дальше. И это хорошо, незачем усложнять ситуацию еще больше, пусть дальше ищут неизвестно кого, непонятно где. Проводив их взглядом до поворота, за которым они скрылись, отлипаю от стены и продолжаю бежать. Суммарно где-то 2 километра — три встреченных вражеских отряда, не заметивших меня, и я добрался до нужного места, до центральной вентиляции, пронизывающей весь город от самого первого этажа и до последнего. Это только в высоту, а в ширину там сложная разветвленная сеть, покрывающая все этажи, если верить схемам добыты Марти. И центральных таких шахт далеко не одна, это просто ближайшая и чего я раньше не пользовался ею, удобно же, наверное. Хотя особой нужды не было, вполне хватало и различных переходов между этажами. Осмотревшись по сторонам и даже проверив ближайшее пространство радаром и никого не обнаружив, подскакиваю к массивной вентиляционной решетке в метр высотой и пытаюсь как можно тише и незаметнее снять ее. Сама же вентиляционная шахта представляет собой широкую колонну посреди одного из центральных коридоров этажа. Крепко сидит зараза. «Можешь решить проблему с помощью нанороботов?» — спрашиваю у Арти, когда снять решетку не получилось, а легким рывкам она не поддалась. «Была идея срезать ее клинком», Или энергетическим лучом было бы гораздо быстрее, но будет слишком заметно, что с решеткой что-то не так, и не уверен, что вообще получится после этого установить ее обратно. «Конечно! Подожди немного», — ответила мне нейросеть, а с моих прижатых к решетке рук хлынул поток нанороботов, быстро накрыв все места креплений. Пока Арти занята созданием прохода дальше, «Слежу за обстановкой вокруг. Сирена уже закончила выть. Отключили, наверное, чтобы не мешало. Все равно все и так в курсе, что происходит. Даже спящий ее бы услышал. Арти, давай скорее. Прошу ее, когда спустя секунд двадцать вдалеке появился отряд и начал приближаться ко мне». Я с ним разберусь, это не проблема. А вот проблема то, что это обязательно привлечет внимание, которого я все еще пытаюсь избежать, даже несмотря на сработавшую тревогу. И даже пусть я убью их всех быстро и без лишнего шума, а тела куда-нибудь спрячу, то сам факт их пропажи поднимет дополнительную шумиху и укажет на то, что я был на этом этаже». «Готово», — сообщила Арти, когда отряду до меня осталось совсем немного. «Я, конечно, под невидимостью, и есть шансы, что они просто пробегут мимо меня, но если вдруг они решат зачем-то обшарить коридор, прятаться тут особо некуда». Рывком срываю вентиляционную решетку и заскакиваю внутрь. Мгновение, и решетка уже стоит на своем месте. Правда, чтобы она не рухнула, приходится держать ее руками, но это уже мелочи. Успел. Фу. Наблюдаю за тем, как в сантиметрах 30 от меня проходит небольшой отряд. Перестраховался. Мог спокойно отойти в сторону и пропустить его. Ничего не случилось бы. Ну да ладно. Все и так неплохо вышло. Пока есть возможность, рассматриваю противников. Обзор пусть и не шикарный, но с большего видно. Все неплохо упакованы. В бронежилетах, шлемах, в налокотниках и наколенниках, с автоматами и пистолетами. Даже по паре каких-то гранат успеваю заметить. Снаряжение однотипное. Сразу чувствуется, что это не какой-нибудь сброд, а посолиднее. Вот только само это снаряжение. Против обычных людей они, может, что-то и смогут сделать с таким вооружением, но против кого-то серьезнее, их автоматы и пистолеты будут бесполезны. Даже противник в легкой силовой броне сможет натворить дел здесь. Да уж, честно говоря, я ожидал большего от них. Ладно, когда они подобным образом были снаряжены в мирное время, но по тревоге. «Можешь отпускать». «Решетка должна держаться», — произнесла Арти, когда отряд скрылся из виду. «Осторожно разжимаю руки. Кажется, и в самом деле держится. Стараясь лишний раз не делать резких движений и не задевать решетку, отползаю вглубь вентиляции. — Осторожно! Шахта начинается совсем скоро», — оповестила меня нейросеть. Перестав пятиться, разворачиваюсь. И в самом деле, еще немного, и я бы полетел вниз. Выглядываю в шахту, и лететь бы мне пришлось немало. Метров двадцать. Разбиться не разбился бы, но приземление точно шумное вышло бы. Здесь вообще с высотой этажей странная ерунда. Могут быть как и низкие, по 2-3 метра, так и пятиметровые и больше. И пусть этажей в комплексе может и не сильно много, весь он в глубину, наверное, больше двух сотен метров будет. Все, конечно, отлично, но как мне по ней спуститься? Никакой лестницы или еще чего-то похожего тут нет. И хотелось бы сделать это тихо. Пальцем трогаю металлическую стенку шахты. Блин. Вот большие сомнения у меня по поводу того, что она выдержит мой вес, если я буду цепляться пальцами. Не внушает мне оно доверия. Просто спрыгнуть. Вариант, но громко же будет. А я хочу тихо. Спускаться, упершись руками и ногами в противоположные стенки, не выйдет, не дотянусь, шахта слишком широкая. Блин. Ладно, все равно других вариантов нет. Придется пытаться ползти так. Свесившись в шахту, вгоняю пальцы одной руки в ее стенку, а второй держусь за край ответвления, ведущей на этаж, где я был. Немного перенеся вес на руку, которую уцепился за стенку шахты, проверяю, как держит. Пока вроде бы нормально. Что ж, поехали тогда. Полностью переношу вес на руку, уцепившуюся за стенку шахты, и вгоняю вторую руку в металл. Не забывая упираться и ногами, но толку от этого немного. Они скользят по металлу стенок и совсем не хотят хоть немного цепляться или упираться. Приходится держаться чисто на руках, но пока вроде бы получается. Мысленно вдохнув, вырываю первую руку из стенки и переношу ее ниже, начиная спускаться. Бля! Только и успела вырваться из меня, когда металл под моими пальцами неожиданно стал проминаться с жутким скрипом, и я поехал вниз, не в силах остановиться. Первым порывом было попробовать выпрыгнуть обратно. Недалеко же спустился, где-то на метра три, но пока думал, стоит ли так делать или же продолжить спуск вниз, или, может, перепрыгнуть на другую сторону шахты, где стенка еще целая, уже успел доехать до следующего этажа. Растерялся, мягко говоря. М да. Залезаю в ответвление шахты, ведущее на нужный мне этаж, и подползаю к решетке. Пусть и все получилось не совсем так, как хотел, но я все же попал сюда. Но, пожалуй, в следующий раз попробую как-то иначе передвигаться между этажами. Этот способ мне что-то не внушает доверия. Смотрю через решетку. Что там снаружи? Тихо все. Да и Арти должна была бы предупредить, если вдруг что. Камеры в общих коридорах подключены к общей сети, а к ней у моей нейросети все еще есть доступ». Не увидев ничего подозрительного, прикладываю к решетке руки и прошу Арти разобраться с ней. Можно было бы, конечно, просто выбить ее, но слишком шумно. Правда, не уверен, что это еще актуально после моего спуска по шахте, но пока же никто не набежал сюда, привлеченный шумом. Выбравшись из вентиляции и приладив решетку обратно, сразу же направляюсь к нужной мне части этажа. Десяток минут, и я дошел до нее. И, к моему сожалению, тревога никак не повлияла на ее охрану. Эх, придется, значит, как-то пробиваться туда. Незаметно проникнуть не получится. Проверяли с Арти уже все возможные пути и ничего не нашли. А попасть туда мне надо, как минимум для того, чтобы освободить находящихся там пленников и дать им шанс выбраться отсюда или хотя бы погибнуть не в качестве подопытных или расходного материала. Так себе выбор, но лучше, чем то, что сейчас. А как максимум, чтобы наконец-то точно выяснить, что же там такое делают, а то пока только разные обрывки информации и догадки. Сергей, я закончила изучать информацию, скачанную с тех серверов произнесла Арти, когда я затаился рядом со входом в лаборатории и попытался решить, как мне действовать, попробовать все же как-то незаметно или сразу напролом, снося всех со своего пути. «Обрадуй меня. Прошу ее, понимая, что если я все-таки хочу попасть в эти лаборатории, то придется пробиваться туда». А это значит, что потом придется еще пробиваться наружу и, возможно, вообще зачищать все очаги сопротивления тут, если я захочу не просто уничтожить все, а взять под свой контроль. А ведь я захочу. Мне этот комплекс понравился. Хватит того, что с комплексом профессора Славицкого ничего не получилось. Тот мудак взорвал его. Надеюсь, тут такого не будет. Эх, мне бы сюда пару сотен дроидов-шаров, и дело бы пошло гораздо веселее. Но чего нет, того нет. Максимум, кто мне, возможно, поможет, — это освобожденные пленники. И то не факт. Там хранили резервные копии данных со всех сетей в этом комплексе, в том числе и из тех, к которым у меня не получилось подключиться. Там есть данные о проводимых тут исследованиях, а также информация по поводу того, кому принадлежит это место и кто отдает все приказы. Там много всего было, и все весьма полезное, на мой взгляд. Загрузи мне все по исследованиям и пока рассказывай про того, кто тут главный. Как найти его? Хорошо. Про главного мы уже немного знаем. Бывший миллиардер до вторжения пришельцев смог хорошо подготовиться. Возможно, знал о нем, а возможно, готовился к чему-то другому, непонятно. Но на момент вторжения у него была сеть подземных комплексов и внушительные силы. Все зовут его Виктором Григорьевичем. В данный момент его нет здесь, он, скорее всего, находится в другом комплексе. Есть данные обо всех объектах, принадлежащих ему. Во всяком случае, в этом списке их гораздо больше, чем было известно нам. Так что, если и не все, то большая часть их. И этот комплекс, где мы сейчас находимся, является самым крупным и главным. В нем сосредоточена большая часть научных и производственных мощностей, имеющихся у Виктора Григорьевича. Как нам перехватить контроль над всем этим? Это будет непросто. Скорее всего, придется уничтожить всех бойцов. Исходя из попавшихся мне отчетов, все они удивительно преданы Виктору Григорьевичу и ни за что не предадут его. Они люди? Или такой информации нет? Отвлекая меня от разговора с Арти, в памяти стала всплывать загружаемая туда информация по исследованиям в лабораториях. И да, я не ошибся, тут занимаются экспериментами над людьми, над пленниками. Такое уже видел в других лабораториях, только там успели подчистить почти все следы, а вот тут, похоже, меня никто не ждал, и есть хорошие шансы наконец-то увидеть все своими глазами. И я еще кое в чем не ошибся. Те ожившие вдруг трупы... И в самом деле результат деятельности лаборатории ⁇ один из множества проектов. Судя по этой информации, он чуть ли не самый простой и незатратный. В итоге же получаются создания, людьми все же сложновато их называть мне, по физическим параметрам не сильно превосходящие обычных людей но способные оживать после введения в их тела какого-то специального вещества и усиленно регенерировать в течение определенного времени. Как раз то, что я видел. Но есть и другие создания, более сильные, более крутые, так сказать, и способные оживать даже без дополнительных действий. Но их вроде бы не очень много успели наделать, слишком сложны и дороги в создании. Никаких точных чисел нет, но учитывая, что первый и самый простой вариант довольно массовый, и, возможно, счет идет на тысячи, то не очень много на их фоне. Вполне может быть сотнями, а то и парой тысяч. Закончив изучать добытую арти информацию, понимаю, что теперь я точно хочу попасть в эти лаборатории и лично увидеть, что там творится. Значит, решено, и все сомнения долой. Начинаю подкрадываться ко входу, не спеша начинать активно действовать. Вдруг все же удастся пробраться незаметно. Шансы, конечно, небольшие, но все же имеются. Когда я оказался почти вплотную ко входу, и прямо под несколькими видеокамерами наблюдения неожиданно двери, ведущие дальше, открылись, и из них выбежал отряд вооруженных бойцов. Первой мыслью было «Они по мою душу» но они даже не посмотрели в мою сторону и умчались куда-то дальше. Кажется, меня все еще не обнаружили. Верится с трудом, все указывает на это. И хорошо, что я смог себя пересилить и не начал их убивать, решив все же немного подождать и убедиться, что они за мной. А вот двери остались открытыми. Они так и манят, чтобы я воспользовался этим шансом и проскочил через них и глупо будет упускать такую возможность. Сорвавшись с места, пробегаю в них и несусь дальше. Короткий коридор, скорее даже такие тамбур, и я выбежал в следующее помещение, похоже, относящееся уже к лабораториям. Отскакиваю в сторону, уходя от входа и остановившись в нескольких метрах от него, оценивая обстановку. Несмотря на всю рискованность, меня, кажется, до сих пор не заметили. Во всяком случае, не слышно опять воя тревоги, и никто не бежит ко мне. И это серьезная защита, которую Арти не смогла взломать, и из-за которой я откладывал посещение этого места на самый конец. Хотя, может, я слишком рано радуюсь. Заметив три отряда, бегущие в мою сторону, отхожу еще немного в сторону и затаиваюсь там, пытаясь понять, ко мне они или мимо. Конечно, мало шансов, что опять мимо. Это было бы какое-то нереальное везение, но... Неожиданно, но мимо. Они выбежали с территории лаборатории, ничем не показав, что знают про меня. Так, кажется, я чего-то не знаю. Арти, что там такое происходит? Я решила тебе облегчить немного жизнь и устроила маленький взрыв на другом конце этажа. Ничего подозрительного, там и так все еле-еле работало, но поймут это далеко не сразу, и какое-то время к тому сектору будет приковано все внимание. А так как этажи блокированы, местным приходится реагировать, используя только имеющиеся здесь силы, в том числе и те, что находятся в лабораториях. Увы, это все, чем я могу тебе помочь. Доступа к камерам и датчикам на территории лабораторий у меня нет. Молодец, хвалю ее и более смело начинаю изучать это место. Огромные помещения, заполненные различным оборудованием и снующими между ними людьми в белых халатах. Передвигаться стараюсь аккуратно, чтобы случайно ни с кем не столкнуться и никак не выдать себя. Но почему-то мне кажется, что даже столкнись я с кем-нибудь он просто обойдет меня и пойдет дальше по своим делам, совсем не обратив на произошедшее внимание. Слишком уж тут все погружены в себя и работу. Но проверять я это лучше не буду. Помимо незнакомого мне оборудования, тут есть и хорошо знакомые большие капсулы разных размеров, от рассчитанных примерно на обычного человека до совсем огромных, высотой метров 6 и в радиусе метра 4. И пустых капсул совсем мало. В каких-то, в мутноватой жидкости, плавают внешне обычные люди. В каких-то, во все той же жидкости, плавает непонятная бесформенная масса, которая, видимо, в будущем должна стать очередным человеком. А в каких-то капсулах находятся явно не люди. Для этого даже особо присматриваться не нужно. Возможно, когда-то это и были люди, но не теперь. Четыре руки, непропорциональные тела, странная кожа, и на этом перечень изменений у этих существ не заканчивается. Множество самых разных, я бы сказал, уродов. В основном это единичные экземпляры, но все же их таких много. Проходя мимо рядов капсул, рассматриваю то, что находится в них. Неприятно, мерзко. Неважно, все равно продолжаю смотреть, чтобы знать, с чем, возможно, придется столкнуться. Откуда я знаю, что из этого всего лишь эксперимент, а что уже обкатанный образец и другие такие где-то бегают? Может, вот тот уродец со стремной кожей показал хорошие результаты и его поставили на поток? Или вон того? Или того? Проходя мимо одной из гигантских капсул, мимо воли замедляюсь, рассматривая находящееся в ней существо. Это пятиметровый гигант, весь перевитый жгутами мышц и с грубой на вид кожей. Кажется, что она может спокойно остановить пулю. Человеческие черты в нем еще угадываются, но уже с трудом. Вроде бы когда-то это был молодой парень, брюнет. Внезапно он дернулся и, открыв глаза, посмотрел прямо на меня. Почему-то сомнений в том, что он смотрит именно на меня, а никуда-то еще не было. «Да блин, вы издеваетесь!» Проскочила у меня мысль за секунду до того, как гигант еще сильнее дернулся и, обрывая идущие к его телу жгуты шланги, разбил стекло капсулы и выпрыгнул наружу. «Рааа Разнесся его яростный рев по помещению, а вокруг начали раздаваться панические крики персонала. Видимо, это выходит за пределы ежедневной рутины. Извини, ничего личного, говорю ему, и, трансформировав обе руки в клинки, быстро разрубаю его на части. Вот выбери он кого-то другого своей целью, может, и не стал бы трогать его, но он выбрал меня. Даже уже успел дернуться в мою сторону. Несколько мгновений, и на полу на осколках стекла остался лежать истекающей кровью обрубок. Ног и рук у него не осталось, а голову отрубить не успел. К нам уже бежал вооруженный отряд бойцов, и я решил, что мне стоит срочно смотаться отсюда. Отбежав метров на 10, заскакиваю за капсулу и смотрю, что происходит позади меня. А там кое-что не совсем ожидаемое. Лишившийся рук и ног гигант совсем не спешит умирать и уже каким-то образом прирастил себе обратно одну руку и ногу и ими успел убить несколько бойцов. А про его возможную регенерацию и живучесть я как-то забыл. Почему он атаковал своих? Не понимаю. Они же свои для него. Или он из-за меня получился каким-то недоделанным? «Крушить!» — взревел гигант и, быстро подтащив к себе еще одну свою руку и ногу, прирастил их обратно. Мика, он оказался уже на ногах и принялся разрывать на части, пытающихся убежать от него бойцов. И он разрывает их, В самом прямом смысле, хватает и отрывает руки, ноги, а иногда разрывает и тела пополам. Жуткая картина. И кроме того, что он сильный, он еще и ловкий, в его движениях совсем не видно неповоротливости, какое ожидаешь при его габаритах. И как мне его убить? Я же вроде как еще собираюсь спасать пленников, а пока вот это бушует, тут ни о каком спасении и речи не может идти. Он и их перебьет. «Я! Крушить!» — снова взревел гигант, закончив разбираться с бойцами и заозиравшись по сторонам. Немного он, однако, знает слов. Как ни странно, этого более чем хватает, чтобы передать его настрой и намерение. Неожиданно где-то неподалеку раздался звон разбиваемого стекла. Оглянувшись в ту сторону, вижу, как из нескольких больших капсул выбрались еще гиганты. Это еще что за приколы? Что за массовый побег из капсул? «Крушить!» — ударил по ушам слитный рев гигантов, и все они посмотрели прямо на меня. А самый ближайший и самый первый рванул ко мне размытым силуэтом. «Это какая же у него скорость?» Увы, все, что я успел сделать, — это посмотреть на него. Не ожидал я от него такой прыти и рвения. Мгновение, и он, оказавшись рядом, пнул меня. Ощущение, будто меня ударило не живое существо, а столкнулся с поездом, да и то тогда эффект был бы другой. А вот я, по ощущениям, вдруг стал не тяжеленным металлическим мужиком в броне, а какой-то пушинкой. «Долгий полет через все помещение, встреча со стеной, оставшаяся на ней после этого вмятина, и вот я снова на ногах. И, кажется, даже цел». «Ну, пиздец!» — обреченно говорю, видя, как ко мне несется десяток этих гигантов. И откуда столько их взялось? Вроде бы только что их было всего лишь несколько штук». Скрытности теперь точно хана Нашу драку не заметит только слепой А сбежать что-то мне подсказывает У меня не выйдет Ну, один плюс я, наверное, во всем этом все же вижу Мы разнесем эти чертовы лаборатории Не придется заниматься этим отдельно Внимание! Чрезвычайная ситуация в лабораториях создания Код Альфа «Угроза первой категории. Всему персоналу приказ немедленно проследовать в убежище», разнесся уже знакомый механический женский голос по этажу, а вот воя сирены все не было. «Ладно, потанцуем, пожалуй. Срываюсь навстречу гигантам. Пора посмотреть, на что вы способны в бою».